Глава 20. Когда самая верхняя ступенька слилась с полом, конь задышал чаще и заторопился. Голова Олега поднялась над полом, он мгновенно рассмотрел широкий зал, каменные стены. Всё пусто, если не считать стола у дальнего окна и молодой женщины в лёгком кресле. Она улыбнулась светло и чисто. Ого. Конь шумно вздохнул. Бока были влажными, но дрожь быстро уходила из тела. За спиной Олега застучали копыта. Калаксай выехал следом, быстро посмотрел на женщину, поклонился. Сердитов взглянул на Олега, поспешно спрыгнул, поклонился снова. Олег с седла огляделся. А что такого, если на коне? Мужчины на такие мелочи внимания не обращают. Правда, здесь женщина, но если уж занята таким неженским делом, как чародейство, то и привычки должны быть попроще. Калаксай поклонился снова. Приветствуем тебя, госпожа. В голосе витязя было смущение, глубиной с пропасть в горах. И что въехали верхом, и что не знает, как обращаться, всё-таки даже ни книги и не. Княгиня. Женщина легко обернула стол. Простое недлинное платье легко облегало её стройную фигуру. Волосы коротко подстрижены, улыбка простая и до того бесхитростная, что по спине Олега побежали предостерегающие мурашки. Молодая, очень стройная, даже грациозная. Хотя присмотревшись, Олег уже не назвал бы её юной девушкой, как решил с первого взгляда. Волосы держала на диво короткими, настолько короткими, что у него, Олега, и то длиннее, что странное дело делало её только моложе и обаятельнее. Она заговорила. Он некоторое время слушал только её голос, ровный и непривычно рассудительный для такой милой женщины. Она разговаривала с ним как с другом, которого знает много лет, с которым росла, от которого нет тайн и который не станет смеяться надо ее не женскими увлечениями. Вы не только смелые, сказала она спокойным рассудительным голоском, но и совсем не глупые люди. Я не слышала, чтобы вы наговорили дури столь обычной, когда видят моих муравьев. Ты подслушивала? – спросил Олег. Да, – ответила она без тени смущения. Сразу видишь и слышишь ваши планы. Вы устали с дороги? Садитесь, отдохните. Меня зовут Хакама. Я здесь единственная хозяйка и вообще единственный жилец. Остальные вы их видели, мои приходящие работники. А кто вы и что вы? Колакса огляделся. Куда же сесть? Но за спиной уже возникли два стула. Он опустился, ноги с осторожностью держал под стулом. Если исчезнет... они опрокинуться бы на спину, нелепо задирая ноги. На середине стола появилось широкое блюдо из чистейшего золота. Под взглядом хозяйки возникли крупные грозди винограда. Каждая ягода едва не лопается от распирающего её сока. Краснобокие яблоки, груши. Потом её взгляд зацепился за вытянувшееся, как у коня, лицо Калаксая, и едва заметная улыбка скользнула по её красиво очерченным губам. Перед визием стали появляться тарелки с жареной на вертелах дичью. Когда блюд набралось с полудюжины, на столе выросли два кувшина с вином. Калаксай приободрился. Ого, неплохо. Для воина важнее всего мясо, вино и женщина. Она оглянулась на двух коней, что в недоумении стояли на другом конце комнаты. Я уж думала мясо, вино и лошадь. Ну, ответил Калакса и не отрывая взгляда от роскошных блюд. Это у кого какие вкусы. Я все-таки предпочитаю женщину. Конечно, красивую, иначе уж лучше лошадь. Красивую? Это женщины бывают некрасивые, ответил Калакса уверенно. Но не лошади. Не дожидаясь, пока хозяйка начнет трапезу, он по царски первым выбрал кабанью ногу, обнюхал, довольно оскалил зубы. Олег сел свободнее, признался. Я струхнул. Муравьев видел и покрупнее, но чтобы вот так двигались во множестве. Все в эту башню, все предели. Да они и стоит им захотеть эту башню разнесут в мгновение ока. Стоит только каждому отщипнуть по песчинке. Она мягко улыбнулась. Чисто мужское понимание. Отщипнуть, разнести, уничтожить, убить. А то, что это не столько верные слуги, но и друзья, никому в голову не приходит. Слуги взбунтоваться могут. Но друзья не предадут. Кстати, они и охраняют меня лучше всех заклятий. Я могу спокойно предаваться там наверху размышлениям, а они у основания всегда бдят. Кони покусывали один другого. Жеребец Калакса и попытался легнуть с мирного конька Олега. Окаменел повела и бровью, но в дальний угол рухнула огромная связка душистого сена. Затем сено исчезло. Взамен перед конями появились ясли, полные отборного овса. Олег поёжился. Если бы только у основания. Я чувствовала на протяжении версты, что меня не разорвали только по приказу их владычицы. Какама засмеялась. Не люблю хвастать, но это верно. Всё, что мои шестиножки видят и чувствуют, я вижу и чувствую тоже. Когда захочу, понятно, иначе ещё свихнулась бы. Их мир такой странный. Последние слова она произнесла задумчиво, отстранённо. Щеки слегка побледнели, а взор ушел вдаль. Ему почутилось на миг, что у колдуньи по всему телу открываются крохотные поры, какие есть у всех насекомых. Но это видение ушло так же быстро, как и возникло. Кони звучно хрустели о в сом, на всякий случай отгоняли хвостами невидимых мух. Калакса ревниво смерил взглядом ширину яслей. Конь жрать здоров, можно на переганки. Ахакама обратила задумчивый взор на Олега. Я понимаю, вы заехали сюда не просто, Калаксай сказал бодро. Почему? Нам здесь нравится. Он поковырял ножом в зубах. Послышался скрип железа. Губы Хакамы снова дрогнули. Вы не знали, что вас ждёт. Догадывались? Олег проглотил ком. В груди стало тесно, а в комнате сгустилось напряжение. Наступил самый важный миг, а он всё не мог уложить хаотичные чувства и мысли в ясные фразы. Куда проще обосновать бы права на престол на земле соседнего княжества или королевства, на спрятанное любым царьком сокровище? Я урод, сказал он и ощутил, что говорит совершенно искренне. Я хочу счастья всем людям. Говорят, что такое могут восходить только дураки. Всем людям это не просто своему племени. Моего племени уже нет. Теперь моё племя весь род людской. Калаксай сказал, не понимающе. Но как могут быть счастливы все? Всегда кто-то счастлив за счёт несчастья другого. Олег сказал с отчаянием в голосе. Пусть даже так. Хотя в этом что-то неправильное, но пусть несчастья будут другими. Всё-таки несчастье богатого и здорового легче терпеть, чем несчастье и без того несчастного, больного, нищего. Я хочу, чтобы народы только строили. И так созданное нами рушит грозы, землетрясения, ливни, наводнения. Мне надо, чтобы рушили люди. Мы смертны, живём ничтожно мало, потому хочу, чтобы успевали прожить до старости, успевали сделать то, что задумали. А для этого надо всего лишь покончить с войнами. Калакса едва не удавился. Глаза стали как у окуня, круглыми и недвижимыми. Даже на спокойном личике Хакамы отразилось насмешливое удивление. Всего лишь, как сказал это юный волх, всего лишь покончить с войнами. И как же это сделать? – спросила она с легкой насмешкой, увидев непонимающее лицо волхва с зелеными глазами. – Пояснила. Не может такого быть, чтобы ты уже не придумал. Колаксай смотрел то на нее, то на него. Олег кивнул. Ты права. Так что же? Нам, колдунам, – сказал он, не заметив насмешливого огонька в ее глазах, когда он колдунам причислил и себя. Нам, колдунам, надо объединиться. Как? Мы даже не дружим. Дружить не обязательно, сказал он. Нужно только вместе решить. Колдунов слишком много, предостерегла она. Достаточно, чтобы вместе собрались сильнейшие, сказал он горячо. Остальные, хотят того или не хотят, подчиняться. Иначе, иначе им придётся плохо, сказал он жестоко. Я видел, как гибнут, как гибнут целые народы. Никакая цена не слишком, если можно прекратить все войны на всём белом свете. Она смотрела с удивлением. Ты это всерьёз? Да. Но как же, воскликнула она невольно. Есть же далёкие и дивные страны. Никто из колдунов наших стран, я говорю о Бортании, Куяве и Славии, никогда не общались с теми людьми. Мы не знаем, что там за страны. Я знаю. Ты откуда? Знаю. Повторил он просто. Там тоже люди, такие же смелые и трусливые, мудрые и глупые, и тоже бьются, бьются, бьются. Их можно остановить точно так же, как и здешних. До неё наконец начало доходить, что молодой волхв говорит убеждённый, напористо, в глазах опасный огонь, такой не отступит, такой точно не отступит. "Нет", сказала она. "Хотя мне нравится твоя идея, юноша, но помогать, ведь ты за этим пришёл?" Помогать не стану. Почему? У меня уже есть целый мир. А если я что-то могу улучшить, я тут же улучшаю. Зачем мне уходить от него? Алия Капешел. Но это это всего лишь букашки, насекомые, а там люди. Её лицо слегка мрачилось, хотя губы всё ещё улыбались. Это не просто букашки, это целый народ муравьёв, который во всём лучше людей. Люди их превосходят только в силе. Согласно в мире людей это решающий довод, но как раз потому я предпочитаю мир муравьёв. Олег наклонил голову, соглашаясь, понимая, но когда заговорил снова, голос был всё таким же злым и упрямым. Твоё умение и твои знания нужнее всех колдунов вместе взятых. Ты уже знаешь, как сделать мир лучше. Ты уже проверила на этих восьминогих. Шести, обронила она. Что? не понял он. Шестиногих, говорю, пояснила Анна. Глаза её смеялись. Восьминогие только пауки. Да какая разница, сколько ног, лишь бы люди были хорошие. Колоксай слушал Олега с неудовольствием. Неожиданно вмешался. Прости его, чародейка. Он из леса, не понимает, как разговаривать с людьми, которые что-то знают и умеют, в руках которых есть власть, хотя бы над муравьями. Олег огрызнулся. А ты понимаешь, Конечно, удивился Калаксай. Я всё-таки был, да и остаюсь правителем Артании. Тогда скажи ты, предложил Олег Ядовита. Какама посмеивалась, взгляд её коричневых глаз живо перебегался с одного на другого. Калаксай, как башня, тяжело развернулся в её сторону. Скажи мне, чародейка, что мы должны для тебя сделать, чтобы вовлечь тебя в эту затею? Она засмеялась. Почему ты уверен, что так можно на меня подействовать? Потому, ответил Калаксай убеждённо. На этом держится всё управление, всё договорами между князьями и царями. Олег хмурился, но чародейка неожиданно для него сказала: "Ты прав, доблестный Калаксай. Ты юн, я знаю, насколько ты юн на самом деле, но ты уже постиг грязные умения править людьми". Это простые витязи могут позволить себе роскошь быть честными, даже к противнику. Но не цари и не каганы, ни императоры. Ладно, слушайте. Где-то на белом свете есть жемчужина, перловица, как была названа родом в первый день творения. Самая первая на свете перловица, мать всех перловиц, которые и дали миру удивительные перлины, сказочной красоты перлы. Век жемчужин недалек, Они высыхают, сморщиваются, как горожены, теряют блеск и красоту. Но первая жемчужина, первая жемчужина сохранила свой блеск и красоту. Еще бы она создана самим родом. Так вот с годами усилилась не только ее красота, но и магическая мощь. Ее глаза стрельнули на замерших героев. Витя из зачарованно слушал о дивной красоте, даже рот раскрыл, а Красноголовый заинтересовался только сейчас, когда упомянула о магии. Она сделала паузу, а красноголовый, как она и ожидала, не утерпел. А что за мощь? Исполнение желания, ответила она просто. Теперь ее глаза не отрывались от их лиц. Глаза вспыхнули, брови поднялись, кожа натянулась на скулах, словно оба уже мчатся по ровной степи навстречу ветру, а облака несутся над головой, земля грохочет и стонет под копытами. А впереди на красном отзоре небе начинает проступать прекрасный замок, где принцессы, молодые служанки, спелые девки на сеновале, здобные девки в темных коридорах, даже подвалах, где полно и вина. Жемчужина? – переспросил Олег. Какое именно желание? Кокама сказала с трепетом в голосе. Любое, так говорят вальхвы. Калакса тихонько свистнул. Олег пробормотал. Вы это поверить трудно, она удивилась. Ты волк и не веришь? На счет любого, поправился он. К примеру, она не сможет уничтожить рода, из ничего сделать что-то. Она кивнула, глаза стали очень внимательными. Ты прав, конечно, может сделать не все, но очень много. И почему ее не вытащили до сей поры? Ее губы дрогнули в презрительной усмешке. Герои мелковаты. Кто не сумел, а кто подумал, чего рисковать? К тому же только одно желание выполнимо. Затем от жемчужины только дымок. Калаксай подумал, сказал понимающе: "У каждого хотений на три сарая хватит, да еще и пол хлева займут. Если уж рисковать головой, то либо ради красивой женщины, либо... А там нет еще таких жемчужин. Пусть даже помельче, на пол желания, но чтобы много." Красиво выгнутые губы дрогнули в понимающей усмешке. Отказываетесь? Николаи повернулся к Олегу. Что скажешь? Я, к примеру, могу намыслить, что иду ради красивой женщины. Всё-таки это женщина, хоть и умная. А ты вообразишь, что ради толстой книги? Зелёные глаза Олега в упор смотрели в её безмятежное, милое лицо, пытались заглянуть в глубину коричневых глаз. Но их поверхность была тёмной и прочной, как кора молодого дерева. "Но ты же сказала", заметил он осторожно, что никто из чародеев не смог. Она обольстительно улыбнулась. "А разве я сказала, что хочу участвовать в вашей безумной затее?" Калаксай похлопал волхва по плечу. "Она права. Если бы хотела, то задала бы задачку полегче". "Но задала бы всё равно", добавила Хакама. Её глаза смеялись. Калдуны ничего за зря не делают. Пока ж-то я не вижу ничего, кроме пустых слов о счастье для всех людей. Мы, чародеи, разговариваем только с равными. Мало ли люда, что хотят с нами пообщаться, вести беседы. Но скажи, интересно ли нам слушать их бесхитростные рассказы о дойных коровах, выпечке хлеба, проклятых лисах, что повадились в курятнике, а зайцах, что ободрали деревцов в саду? Калаксай возразил с достоинством: Разве мы говорим о зайцах? Ни хрена себе зайцы. Она прервала всё тем же мелодичным голоском, в котором впервые прозвучал металл. Сперва докажи, что ты чего-то стоишь. Как? Она наморщила лоб. Если сумеете доставить мне жемчужину, то это само скажет за тебя, герой. Тебе не придётся бить себя в грудь кулаком и рассказывать о своей силе. Колоксай откинулся на спинку кресла, выпрямился. На ладони опустил на поручни, готовый вскочить с такой легкостью, словно не он съел пол барана. Если я добуду, примешь ли ты участие в объединении мира? Она выпрямилась, лицо ее было чистым. Ну посмотри на меня, разве я могу обмануть? Калохай смотрел, смотрел и Олег, и хотя оба знали, что все женщины слеплены из вранья и обмана, но с другой стороны, если не верить... то что они смогут одни